Глава 30. Мамочка, а это что за колобки? Усаживаем деток в джип Зарецкого и тут Дима замечает подарки. Это же подарки. Виолетта, как всегда, более догадлива. Это кому? Поворачивается она на Зарецкого и смотрит тому в глаза. Неужели он не узнает, не почувствует, что это его вторая дочь? Они с Эли, как две капли воды похожи. Это вам подарки. Улыбается Кирилл своим детям. «Мамочка, а нам можно взять эти подалки?» Дима у меня очень послушный мальчик, и все всегда уточняет, прежде чем сделать. «Можно», — пристегиваю я своих деток в автокреслах. «В конце концов, это все же подарки от их отца. Пусть получат от него хоть что-то». «Это Зинабол для Доктала!» Виолетта в полном восторге. «Мамочка, смотри, тут куколка, и все, чтобы ее летить. А, это железная долога! В еще большем восторге Димочка. Спасибо, дядя Килил! Да, спасибо, дядя! Виолетта прижимает коробку с куклой и детскими медицинскими прибамбасами к груди. На здоровье! Кириллу приятно, искренне неприкрытая реакция своих деток. Путь домой недолгий, все это время дети с восхищением показывают друг другу подарки и строят планы о том, как станут играть с новыми игрушками. Паркуемся, как настоящая семья, вылезаем из автомобиля, входим в подъезд. На третий этаж лифт возносится очень быстро. Вопросительно смотрю на Кирилла. «Я напишу тебе», — улыбается он. «Пока, детишки». «До свидания, дядя Кирилл. хором произносят довольные карапузики. С загадочной улыбкой на лице переодеваю детей, мою им руки, переодеваюсь сама, иду на кухню разогревать ужин. «Ого», — доносится голос Матвея из гостиной. Откуда у детей такие крутые игрушки? Нам дядя Килил подалил. Отчего это он вам игрушки дарит? В словах брата слышны ревнивые нотки. Не знаем. Он привез нас домой на своем джипе. Так мне надо с вашей мамкой серьезно поговорить. Злиться непонятно на что, Матюша. Идет ко мне грозный братец. Не дорос еще, со мной серьезно разговаривать. Тут же осаживаю его решимость. Маш, ну серьезно чё ты в нем нашла в этом упыре бородатом чего он вообще вокруг тебя вертится все время у него жена вон красавица а он за тобой волочится а я по твоему не красавица возмущена я логикой братца маш ты обычная замотанная тетка по сравнению с его женой ты идиот матвей мне всего двадцать четыре года какая я тетка оскорбляюсь я еще больше «Маш, я тебе правду говорю. Я как мужчина смотрю. В тебе и грамма красоты Сабины нет, уж не обижайся». «В ней нет грамма натуральности», — буркаю я. «Куда ни ткни ботокс, силикон, нарощенные волосы, наращенные ногти, наращенные ресницы. Тебе серьезно такие девушки нравятся?» «Эх, были бы у меня деньги», — мечтательно закатывает глаза братец. «Я бы себе именно такую цепочку завел. Хорошо, что у тебя денег нет. Мозги сначала приобрести надо. Детки, идемте кушать. Перевожу я слишком обидную для себя тему. Ужинаем, стараюсь отвлечься от злых слов Матвея, вслушиваюсь в недалекое ток-шоу в телевизоре. Матвей хоть и дурачок, но мужчина. Если я и правда в его глазах выгляжу замотанной тёткой, то зачем я за Зарецкому? Блямк! поднимаю телефон, легок на помине. Я в подъезде, выйди на пять минут. Зарецкий вон и вечера без меня прожить не может, а Матвей просто еще в силу своей молодости ничего в женской красоте не понимает. Иду к зеркалу, гляжу на себя. Сердце бьется неистово в предвкушении нашей встречи, хотя расстались мы какой-то час назад. Хорошо, что косметику смыть не успела. Почему-то теперь меня жутко волнует, как именно я выгляжу в глазах Зарецкого. Надеваю куртку и, как есть, в домашних спортивных штанах и футболке, выхожу в подъезд. Зарецкий, облокотившись на подоконник, что-то натыкивает в телефоне. Но, услышав, как я выхожу, тут же роняет телефон в карман. Он даже переодеться не успел. Или не захотел. «Что случилось?» — подхожу я к мужчине, заинтригованная, да нельзя. «А разве что-то должно случиться?» — ухмыляется мужчина. «Поедем, покатаемся по городу». Я в таком виде недоуменно оглядываю себя. «Да и дела у меня дома, домашние. Чего мне с вами кататься?» Говорю о самой обидно. Я молодая еще, совсем женщина. Мне хочется на свидание и на покатушке по ночной Москве на классной машине с классным парнем. Тоже очень хочется. А вместо этого меня дома ждет оттаянное мясо, мясорубка и хлебка-котлет на завтра. Давай тогда выберем день, когда сможешь. Или, если не хочешь кататься, можем сходить куда-нибудь. Мне и хочется и колется. Зарецкий явно намекает мне на роль любовницы, но как я потом детям в глаза смотреть буду, своим ребятам и дочери Зарецкого? Да и перед Сабиной тоже совестно. «Ладно, думай», — видит Зарецкий моё колебание. «Я напишу тебе, только отвечай, не игнорируй». «Хорошо», — улыбаюсь ему. «Здорово, что он такой ненавязчивый, не торопит событий, не гонит лошадей, а его внимание мне чертовски приятно. До встречи». Зарецкий нагибается ко мне, фиксирует лицо руками и прикасается губами до моих губ. Меня бьют все 220 вольт электричества, хотя поцелую более чем невинный, невесомый. Наши губы едва соприкасаются на удовольствие, я от этого получаю колоссальное. И сама же смущаюсь, краснею, щеки пылают, как у школьницы. Зарецкий еще раз быстро целует меня в висок, разворачивается и уходит, будто убегает, чтобы глупостей не наделать. Прихожу домой, вся загадочная, настроение обалденное, чувство непонятной радости переполняет меня. Я буквально летаю по кухне, делая котлетки на завтра. Ночью не могу уснуть, а в животе настоящие бабочки, жду сообщения от Зарецкого, как дурочка. Блямк, и оно приходит. Спокойной ночи, красавица. Смайлики и прочая любовно-романтическая лабуда. Пишу ему в ответ как можно более нейтрально. Утро также начинается с его сообщения. Он уже в офисе. Пишет, что поедет на важную сделку и какое-то время будет недоступен. Так мило, что он предупреждает меня заранее, чтобы я не ждала сообщений понапрасну. Как всегда, балбесничаем с коллегами, пьем кофе. Я то и дело посматриваю на телефон, он молчит. Но оно и понятно, у Зарецкого важная встреча. Тендер. Он мужчина деловой, занятой, освободится, напишет. «Девочки, девочки, вы слыхали?» Забегает к нам в кабинет коллега из соседнего отдела. «Нет, что случилось?» Оживляемся мы в предвкушении новостей. «Зарецкий!» В крайней степени возбуждения вещает нам коллега. «Что с ним?» Напрягаюсь я до максимума. Под ложечкой начинает неприятно сосать, плохое предчувствие поднимает голову. «Что случилось?» «На него покушение было совершено полчаса назад!» «Что?» Вскакиваю я с места. «Он жив?» «Не знаю, надо новости почитать. Одни пишут, что убили его, вторые, что ранили. Новости обновляются постоянно». Трясущимися руками быстро лезу в интернет, набирая фамилию Кирилла и прикрывая рот ладони, чтобы не завыть в голос.